Сергей Кузьмичев, Алекс Нагорный Магические перпендикуляры 1 Масонская карта по Волжье Глава первая Плохое место? Когда вам говорят, что там, куда вы собрались идти, плохое место, лучше прислушаться. Особенно если добавляют при этом про пропадающих людей. В этом случае прислушайтесь обязательно. Ну, хотя бы к сведению примите, что ли. Я вот не принял. Да что там не принял? Посмеялся. Ладно бы лес или болото, а то и чистое поле, можно сказать. Ну, хорошо, хорошо. Не поле, лук с холмами, остатки оборонительного вала и лесопосадка шириной метров десять, даже не пятнадцать. И где тут гибнуть или пропадать? Так я думал. Леха был со мной совершенно согласен. Даже не так. Леха и предложил туда поехать на выходные с металлоискателем. Пошукать. А не оставили ли там с для нас, какие-нибудь татаро-монгольские товарищи, чего-нибудь интересного? Наконечников отстрел или медальонов каких? Или, может, скифы проездом ненароком монетку уронили? Нет, я, конечно, в курсе про скифов, Они в другой стороне жили. Просто хочется найти нечто старинное. Ну и ценное, само собой. Вот. А поскольку работы все равно никакой не предвиделось, то почему бы и не смотаться? Тут недалеко. Ста километров не будет. Опять же, погода позволяет... Короче, я по-быстрому упаковался. Не совсем как на выход. Но по старой арамейской привычке кое-что... Полезный рюкзачок кинул, и по новой гражданской тоже. Само собой, прихватил подарок судьбы, складную титановую лопату. Подарок, потому что досталось на халяву. А судьбы, потому что нашел. Ну, не то чтобы совсем так нашел, просто она плохо лежала. Хороший прапорщик, а старший прапорщик это не просто прапорщик, это очень хороший прапорщик. Так вот, хороший прапорщик никогда не пройдет мимо, если что-то полезное плохо лежит. Он это что-то обязательно положит, хорошо, в очень надежном месте, где-нибудь у себя, в коптерке, в гараже или на балконе. Я тогда очень надежно положил ее у себя на антресолях, а сейчас достал. Сели мы в Лехину приору. И покатили. Сначала по М-5, потом по дорогам попроще. Ближе к месту пришлось на грунтовку выйти, а под конец полкилометра вообще по полю ехали. Место как место. Ничего плохого, гиблого или просто подозрительного на глаза не попалось. Но это если не считать езду по полю. В принципе, и это ничего. Главное, чтобы дождя не было и бомбежки. Про бомбежку — это такая старая армейская шутка юмора. А про дождь очень даже серьезно. Толкали мы разок машинку по такому вот полю. В четверг, не в четверг, но в аккурат после дождичка. Собственно, до самого места мы не доехали. Преодолеть лесопосадку на танке еще можно, хотя и не рекомендуется без необходимости. А на легковом автомобиле даже пробовать и то не стоит». Вот и мы не стали. Подъехали почти вплотную к деревьям, остановились и начали разгружаться. Собственно, особенно разгружаться-то и нечего было. Леха взял металлоискатель, стоял лопату и его рюкзака. Пока я приспосабливался нести свою поклажу, Леха ушел вперед через посадку. Сейчас, задним числом, я, конечно, понимаю, что именно посадкой... Эта лесополоса могла и не быть. Хотя и это не факт. Слишком уж все странно. Пытаясь догнать Леху, я чуток срезал, пошел не поперек леска, как он, а слегка наискосок. Тут-то все странности и начались. Сначала я споткнулся. Не просто споткнулся, а самым натуральным образом грохнулся мордой лица в грязь. Пока очистился... Пока посмотрел, бы, что запнулся. Опаньки! Вот зуб даю. Не было тут этого бревна. Я бы заметил. А оно есть? Вышел я из ресу и причумел. Я не увидел никакого обещанного Лехой оборонительного вала. Но это бы еще ничего. Самого Леху я тоже не увидел. То, что Лехи не было, это еще полбеды. Хотя плохо, конечно. Но вот присутствие тут странной компании мужичков с лошадьми и телегами озадачило всерьез. Сразу же бросилась в глаза странная одежда на людях, вся какая-то под старину, а трое даже в лапте обуты. Тут кино снимает. Это уж совсем не кстати. И они нам помешают, и мы им. Я огляделся в поисках съемочной группы, но нигде никого не увидел. — Да хрен бы с ними, ну где Леха? Мужики тем временем плюнули на съемки и все свое внимание сосредоточили на мне. Я решил, не затягивая знакомства надолго, спросить про Леху и уже уйти подальше. Поскольку персонажи выглядели абсолютно по-крестьянски, я и обратился к ним, соответственно. — Селяня, а не покажете, куда мужик в камуфляже пошел? — переспросил персонаж в сапогах и окладишце в бороде. Ну, мужик, пятнистый такой, куда пошел? Влево, вправо. У него еще приблуда такая, на глушак, похожа. Так это, протянул старвер Кажись, то да и и показал куда-то себе за спину. Глянув в указанном направлении, я на секунду видел небо в алмазах, а потом тьма поглотила мир. Но ненадолго, правда, как некогда говорил Альберт Генрихович, все относительно. Быстро или нет, то я так и пришел в себя. Тупая боль в затылке ясно давала понять, каким именно способом реальность мне поставили на паузу, а связанные руки и ноги позволяли примерно предположить, зачем. Даже не открывая глаз, я сообразил, что меня куда-то везут, И, судя по уровню комфорта, мог бы поклясться, что на телеге. Для дальнейшего анализа ситуации необходим был визуальный осмотр. Медленно, медленно, чтобы не привлекать личного внимания, я приоткрыл глаза. Как ни странно, но никто за мной не следил. Мало того, даже рядом никого не было. То есть, конечно, были возница и с ним еще какой-то человек. Неспешно переговаривая, сидели на облучке. Ну, или как там называться, место, на котором обычно сидят водитель кобылы и его штурман. Да пофиг! Сидели они ко мне спиной. А меня, не особо аккуратно брошенного на дно телеги, почему-то никто не контролировал. Да рискну предположить, что это из-за веревок на руках и ногах. Стараясь издавать поменьше шума. Я посмотрел назад, в смысле, по ходу движения назад. За нами двигалась другая телега. Помнится, изначально я их четыре штуки насчитал. Сейчас же все могло извиниться, и добавиться новые могли. И из этих какая-то отстать или свернуть. Ну что же, любой осводовец вам скажет, что спасение утопающих — это проблема самих утопающих. И именно поэтому... И от греха подальше опять же на помощь призывать никого не стал. Хочешь сделать хорошо — делай все сам. И я начал процесс возвращения себе свободы действий. Те, которые меня ее свободы лишили, наверняка считали, что связали меня на совесть. Возможно, с другими, да тем же Лехой и проканало бы. Стоп! Так, может, я потому его и не увидел нигде» что он сейчас в другой такой же телеге вот так же путешествует. А это мы сейчас проверим. Не совсем сейчас, конечно. Сначала развяжусь. Вы, должно быть, решили, раз я прапорщик, так у меня пузо до да колен. А поскольку еще и старший, так аж до пола свисает. Нет, господа, в армии прапорщики не только для того, чтобы ничего лишнего на складах не валялось. Есть и такие, которые взводами командуют, гайки в рембоксах крутят, за разными пультами сидят, ну, или какими другими полезными делами заняты. И вообще, из кого, по-вашему, контрактники состоят? Из полковников, что ли? Так вот, я восемь лет тушенку жрал не на продовольственном складе, а в лесах и горах таких мест, про которые вам издать не положено. В плен попадать, чуть ведь не доводилось. Но готовили меня и к такому повороту событий. Так что веревки за спиной, это мне ненадолго. С ногами сложнее. Но тут нам одна домашняя заготовочка поможет. Есть у меня в брюках кармашек а в кармашечке ножичек, как раз на такой случай. — Ха! Есть! Был! — Стоп! Ну-ка, ну-ка! — Нет, все-таки есть. — Нет, а не может не радовать. Теперь главное — не делать резких движений и вообще стараться не привлекать к себе внимания. Рано еще. Еще успеем и себя показать, и других посмотреть, кто что может. Нож хоть и канцелярский, Но с веревками справился, правда, думаю, жизненный цикл его лезвия подошел к концу. Ну и ладно, свою задачу он выполнил, свободу мне вернул. Теперь осмотреться. Глянь, хожу за зачухался, донеслось из-за... сзади, короче. Все, времени на любование пейзажами мне оставили, резко вскакиваю. Тому, что обернулся, с ноги в репу. Извозчику со второй врыла. хочу знали, на что шли? Они меня дубины по затылку, а я им, позвольте, извините. Быстро башкой влево-вправо. Спереди одна телега, вне четверо. Сзади две, в них по трое. Те, что сзади уже заметили, те, что спереди еще нет. Передние пусть отъедут подальше, дольше возвращаться будут. Задние еще не остановились. Соскакиваю... И быстро к ним. Мечки мои у них, и лопата там же поблескивает. Какие-то они сонные. Я уже добежал до них, а они еще лошадь не остановили. Сходу у кулаком в пятак съездил, правда, с левой, так что это ненадолго. Правой быстро хватаю лопату и бегу к последней телеге. Это чтобы все противники у меня не просто с одной стороны были, а еще и в бой бы вступали по очереди. Так, тут ребята попроворнее. Один вон уже каким-то дрыном замахивается. Эй, он зря. Малая пехотная лопатка в Красной армии, как тамагавк у командчей. Уворачивайся дрына и лопаткой ему пороже, пока плашмя, а там посмотрим. А вот и момент истины, сабля. Так, теперь все встало на места. Кто из ху, понятно? Сентименты закончились. Перехватываю лопатку поудобней. А парень-то тот еще фехтовальщик. Размахнулся, как будто надвое разрубить воня хочет. А, сейчас! А ты не торопись, браток! Я постою! Полшага влево-вперед с полуприсядом, и я блокирую его убийственный замах встречным ударом ребром лопаты по руке. Укороченными пальцами мужик саблю удержать не смог, и она, кувыркаясь, отлетела к ногам другого. Тот не придумал ничего умнее, как наклониться и подобрать. Два быстрых шага и сверху лопатой по затылку. Только теперь уже не плошня а по взрослому уголком наступа. Этот теперь, если и выживет, то не сразу. Не расслабляться. Вот тут шустрый паренек с дубиной. Он бы наверное по пояс вине таким ударом в землю вогнал. Только мишень ему уж очень вертлевая попалась. пархай как бабочка, жаль, как пчела. Так завещал нам великий Костюс Клей. Вот я и упорхнул с линии атаки и, перехватив лопату двумя руками, так ужалил этого доброхода в бочину, что тот, сдавленно вскрикнув, выронил домину и рухнул ничком. — Семка, сынок! В отчаянии выкрикнул второй. Ненависть сверкнула в его глазах, а в руках блеснул топор. Быстрым выверенным движением я удлинил лопату почти на полметра и, выполняя прием штыкового боя под названием «Долинным кали», со всей силы ткнул мужика полотном прямо в кадык. Если бы передняя кромка была бы заточена, как мы в армии точили, то он бы меня сейчас с ну, ног до головы кровью вы окатил. А так, может, еще поживет чуток, когда оклемается. Говорить, правда, не сможет. Но откуда ему было знать, что черенок у моей лопаты телескопический? От передовой телеги на помощь товарищам рысцой поспешала четверка бойцов. Трое с зубьем, четвертый с саблей. Походу, главшпан. Не вступая в затяжные переговоры, Я перекинул лопату в левую руку, а правой подобрал с земли топор. Семкиному отцу а он сейчас все равно ни к чему. На пару секунд, обретя нового хозяина, топор отправился в короткий полет в сторону человека с саблей. Давненько я топоров не метал ни на дальность, ни на точность, поэтому даже и не рассчитывал попасть в голову. Она маленькая и твердая, а тело... Большое и мягкое. В него и целился, но без практики все же промазал, в смысле, в тело, а вот попал как раз в голову. Колени угловаря подогнулись, и, опрокинувшись на спину, он, как подкошенный, рухнул на землю. Трое оставшихся, видя такой поворот событий, остановились и, не сговариваясь, кинулись назад, к телеге. Если у них там хотя бы одно ружье пусть даже и кремниевые, то ко мне прямо сейчас быстрыми скачками примчится большой и толстый полярный лис. Охрен вам! Успею! Несусь к трупу главыря, выхватываю из мертвой руки саблю и даже успеваю сделать несколько скачков догонку за этой троицей. А потом понимаю, нет там у них никакого ружья. Запрыгнув в телегу, Они пустили лошаденку вскачь, спасая свои драгоценные, никому не нужные жизни. Я остановился отдышаться. Давненько я таких упражнений не делал. Серчишка так и колотится, твою мать! А если Леха у них, я же их теперь ни в жизнь не догоню, суки! Ладно, вышла, как вышло. Теперь остается провести экспресс-допрос в пленных в полевых условиях. Сколько их, кстати? Так, было их двое. До четверо. До два по три. Всего выходит двенадцать. Трое ушли. Девять. Один, двухсотый. Восемь. Четверо в коме, трое в легком нокауте и еще этот, который воет. Ну, с ним-то уж точно говорить сейчас без толку. Ему не до меня. Он пальцы свои сосчитать, и то не сможет. Подобрав брошенную лопату, я пошел к той телеге, на которой меня везли. Тем более, что она как раз ближе всех оказалась. Прикидывая по дороге, с кого там начать, я на всякий случай посматривал на остальных. Сомнение вызвал только возницу со второй повозки. Удар слева у меня не такой сильный. В это время... Заворочился мой конвоир, тот, что первым заметил мое пробуждение. Значит, с него и начнем. Мельком глянув на извозчика с моей телеги, я все же дошел до следующей, водитель которой беспокоил меня больше других. Врезав ему по чайнику для верности еще и справой, правой, и прихватив об рюкзака, я вернулся к головному экипажу. Остатками веревки Я связал бесчувственного извозчика. Мало ли, вдруг с конвоиром не заладится, нужен будет запасной язык. А конвоир тем временем уже начал делать попытки подняться. Подсечка свела все достигнутые им результаты на нет. А сабля у горла ясно показала, кто хозяин положения. — Деделеха! — Кто? испуганно моргая глазами, переспросил пленник. — Мужик! В пятнистой одежде, который передо мной из леса вышел. Куда его повезли? Допрашиваемый, снова поморгал, заверил. Не было никого. Я резко и больно ткнул его кончиком сабли в грудь. Он вскрикнул. Где он? Заорал я. Врать будешь, убью. Мужик бешено заворчал глазами. Не было никого. Я ткнул его сильнее. Да было никого. один ты был, барин, не было с тобой никого. Врешь. Я крикнул я и опять ткнул его сабрик. «Не Жизнью клянусь!» С другой стороны телеги, оттуда, где лежал связанный извозчик, послышались стоны. «Очень хорошо!» «Вставай!» — скомандовал я пленному конвоиру. Тот нехотя повиновался. Держа саблю у его горла, я подвел его ко второму пленному и уложил в двух шагах от того на живот. Руки велел держать на затылке, ноги широко расставить в стороны. Сяданный извозчик уже достаточно пришел в себя, чтобы осознать происходящее и прийти еще и в ужас. Пока он не перестал меня бояться, я приставил конец сабли к филейной части конвоира, я обращаясь к извозчику, произнес «Где мужик в пятнистой одежде?» Тут икнул и переспросил «Какой мужик?» Который из леса вышел прямо передо мной, а не было никого. Косясь на саблю, ответил связанный «Это начинало злить. Для острастки я нажал на саблю». Конвоир заорал. Под кончиком сабли появилось красное пятно. — Будешь врать, я убью сначала его. Я кивнул на вопящего и извивающегося конуира, а потом тебя. — Да не было никого! — зарал конуир. — Ты, Варин, один был. Никого, кроме тебя, и не было. А тут бородатый сказал, что был, и даже показал, куда он пошел, сказал я и нажал на саблю. Конвоир зарал, а извозчик с огромными от страха глазами залепетал. Обманул он тебя, барин. Как есть, обманул. Ты туда-то глянул, а Антип тебя это, того, дубиной. Черт, это походило на правду. Но куда делся Леха, совершенно не объясняла. Ладно, зайдем с другой стороны. Кто вы и что тут делаете? Поглядывая в сторону. Остальных фигурантов я слушал, перебивавших друг друга языков. По их словам, выходило, что они — мирные крестьяне. Ха, ну это черта зла, мирные. Сабля — это тоже сельскохозяйственный инвентарь? Так вот эти пейзани свои милютовки в балабановку четыре телеги какой-то хрени отвозили, чтобы люхие людишки не напали». У этих имелось боевое охранение из шести человек. Демитос с топором в башке являлся главным бойцом. Михайло, владелец первой сабли, его младший брат. Они раньше в какой-то сотне служили, теперь типа наемники. Скорость изложения материала позволяла с высокой степенью вероятности отличать ложь от правды. Но не готовились же они в самом деле к тому, что придется на вопросы своего же пленника отвечать. Единственное, что смущало, на правду все это не походило совсем. Наоборот, либо это чудовищный розыгрыш, либо полный пред. Оставался, конечно, еще один маловероятный вариант, когда все эти старообрядцы просто банда умалишенных. Не может нормальный, выменяемый человек продолжать играть в нелепые игры с розыгрышами, видя, как убивает других артистов из его театра. А Демида я убил очень натурально. Но где Леха? Пока я их слушал, пришел к выводу, что в первой телеге Лехи, скорее всего, просто не хватило бы места. Там ехали четверо, а меня везли двое. Я бы на их месте, второго пленника, поместил бы в третью по счету телегу, оставил бы в ней двоих, а в последней телеге у меня бы тоже ехали четверо. Тогда где он? Напрашиваться еще один вывод, совершенно неутешительный. Леху они мочканули и бросили где-то там, где мы вышли из леса. И что делать? А что это я, собственно, расселся и сижу? Не сижу, а стою, это к слову. Но ну, тогда чего я стою? Сейчас те трое, которые в этот момент несутся по направлению к Милютовке, приведут на подмогу остальных психов или ментов. А тут такой праздник жизни. Ладно, пара минут по-любому есть. Я велел конвоиру повернуться лицом ко мне, достал телефон, включил видеозапись и, направив камеру так, чтобы в кадр попадали оба, задал вопрос, который мог, если что... Проканать за отмазку. Зачем на меня напали? Эти двое посматривали на телефон с интересом, но без опаски. А я бы вот занервничал, если бы меня в такой момент снимать бы начали. Хотя нет. Странно. Странно было до того момента, пока они отвечать не начали. Там да мы же 15 пятнадцать проехали. Аккурат половина дороги. Остановились и самим передохнуть и лошайонком. «Сента задать, а тут ты, Варин, из -за леса выходишь». «Думали ли ходей? Нет, гулять, а ты один. Ну, спеленали тебя, да и с собой. волосом в голове сдать, мужа, какую деньгу за тебя даст». «Складно. Вот только на для меня не тянет». «Значит, вы, двенадцать рыл, напали на одинокого прохожего, так?» «Так, закивали Дубины по голове нанесли ему, мне, то есть побои средней тяжести, вызвавшие потерю сознания. Оба пялились на меня непонимающими глазами. — Дубины по голове меня били? — заорал я. «Да, да — Да-да! — закивалева. чё, да-да? Ударили? — спрашиваю. — Антипка! Антипка! Он стервец ударил! — крикнул возница. — Это который? — Так это утек он! связали меня веревками, так, так, так, барин, закивали. То есть незаконно лишили свободы, взяли в заложники и хотели получить за меня выкуп. Опять в молчание. Я снова заорал. — Деньги за меня получить собирались? — Деньги собирались, — согласился извозчик. — А ты что молчишь? Собирался деньги за меня получить? — Собирался, барин, — понуро кивнул конвоир. Так, ну уже кое-что. Надо еще что-нибудь по увесистей. Саблями меня зарубить пытались. А это не мы. Это Мишка фаганец. Да демит, брат его, замотал головой конвоир. Это не мы, это они. У нас у сабров-то нет. Поспешил заверить, меня водила. Тот здоровый бугай Семка Дубиной на меня намахивался. Оба закивали. Че киваем? Намахивался или нет? Намахивал сварин Так они уже достались этим барином. Отец его на меня с топором кидался. Кидался. Подтвердили оба. Ну вот, на необходимую самооборону уже есть, если что. Теперь сваливать пора. Далеко отсюда меня встретили. Версты три будет. Поехали, покажешь. Водило осторожно поднялся и полез в телегу. Ты тоже... — приказал я конвоиру. Тот, держась за истерзанную задницу, поднялся. «Стоять — Стоять! — крикнул я, заметив лежащий в телеге топор и дубинку. Отстранив водилу, я откинул оружие к заднему борту телеги, загрузил рюкзаки и лопату, залез сам, потом сделал знак зарезать и этим. Водила забрался легко А конвойный с трудом, всем своим видом изображая страдания от адской боли в торце. «Перевязать бы я, Охабарин!» — предложил извозчик. Конвойный, как по команде, сразу же жалобно застонал. «Не помрет!» — отрезал я. «Трогай!»